Когда у следователя складывается мнение о данном деле, он обычно выражает его в форме выводов или заключений. Факты, которые показались первому следователю важными, освещались им подробно, в то время как другие, на его взгляд, малозначительные или совсем незначительные, игнорировались. Оценка фактов, данная первым следователем, никогда не должна приниматься вторым. как нечто неоспоримое. Все факты, касающиеся данного дела, перед вторым допросом необходимо рассмотреть вновь, причем каждый факт следует оценить отдельно, и вы можете обнаружить, что самый существенный тот, на который первый следователь не обратил внимания. Иногда есть смысл делать вид, что вы сильно раздражены, однако на самом деле Никогда не выходите из себя. Самые важные вопросы ставьте прямо. Неожиданный вопрос дает такой же результат, как нападение из засады. По возможности эта атака должна представлять собой не вопрос, а утверждение. Если, например, вы уверены, что данное лицо поддерживало связь с немецким консулом в определенном городе, Не спрашивайте его, вы когда-нибудь ходили к немецкому консулу в таком-то городе. Вместо этого спросите, когда вы в последний раз были у немецкого консула в таком-то городе. Такие вопросы следует ставить неожиданно, вне зависимости от предыдущего разговора. При этом наблюдайте за кодеком и веками допрашиваемого, если в рассказе допрашиваемого Имеются сомнительные или важные места, не разбирайте их в порядке очередности, а немедленно приступайте к перекрестному допросу, перескакивая с одной темы на другую. Прежде чем приступить к перекрестному допросу, установите, что за человек допрашиваемый, и поступайте с ним соответствующим образом. Некоторых людей можно взять грубостью, Поэтому заранее определите, каким методом лучше воздействовать на данного подозреваемого: грубостью, сарказмом, вежливым обращением или же путем выражения сочувствия. Легенда внутри легенды. В отчете о первом допросе следователь может предложить задержать данного человека до тех пор, пока определенный факт или факты в его рассказе которые показались следователю либо странными, либо вымышленными, не будут выяснены. В таких случаях вы должны быть особенно на чеку. Вы можете услышать так называемую легенду внутри легенды, которую агент выучивает на всякий случай. Объяснить, что я подразумеваю под этим, легче на примере. Допрашивается моряк. Он рассказывает, как бежал с оккупированные территории, где в течение восьми месяцев ничего не делал, потому что не хотел работать на немцев и как он все время пытался связаться с какой-нибудь подпольной организацией и так далее. Наконец побег удался, и он добрался сюда через Испанию и Португалию. Рассказ, кажется, правдоподобным. Моряк говорит уверенно, владеет собой. и производит хорошее впечатление. Однако вызывает подозрение тот факт, и он причина второго допроса, что этот безработный прибыл с пятьюдесятью английскими фунтами стерлингов и двумястами американскими долларами. Откуда у безработного такие деньги? Вначале он ответил, что это его сбережения. Первый следователь вполне законно не поверил этому и порекомендовал задержать моряка до выяснения сомнительного факта. Затем моряк начинает рассказывать вторую легенду. Под большим давлением и после долгих колебаний он наконец заявляет: "Сэр, я вижу, что нет смысла больше обманывать вас". Я скажу вам всю правду. Я вор. И он начинает со всеми подробностями рассказывать, как он ограбил женщину, которая приютила его на ночь, как украл у нее бриллианты и потом продал их на черном рынке. Обычно все мы склонны верить любому заявлению, которое не в пользу рассказывающего. Это психологический фактор. Если следователь поверит второй легенде, то сомнительный факт в первом отчете окажется выясненным, а поскольку мы интересуемся только вопросами безопасности, данное дело прекратится как не вызывающее интереса, и человека выпустят на свободу. Сочинитель легенд никогда не делает своего героя блестящим во всех отношениях. Внутри одной легенды обычно оказывается другая, которая явно не в его пользу. Тогда у него больше шансов, что ему поверят. Поэтому он и выдает себя за вора, убийцу, сутенера и так далее. К такой легенде внутри легенды надо относиться с недоверием. Вам может показаться, что вы достигли успеха в разоблачении человека и что он говорит правду, но не всегда это так. Чаще такого человека следует считать явно подозреваемым.